Так я, — говорил он, — родом из крестьянской семьи. Рассказывал еще Петруха, что, по слухам, километрах в двухстах от этих мест начинается пустыня Моюнкум, а там, дескать, сайгаков и этих антилоп степных, видимо-невидимо, и что вроде хорошие люди, у которых добрые служебные газики, наезжают на охоту чуть ли не из самого Оренбурга. И приезжают как, закуска живая бегает, а вопивон какой хош с собой привозит. Да, царская охота. Но и опасность вроде немалая, бывали случаи, что машины выходили из строя, а охотники погибали от жажды, заплутавшись в степи. А зимой случалось, и буран застигал степной, потом находили мол только косточки.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 Подкинешь ей на шмотки, так лучше нет. И слово дает, никаких ребеночков не будет. А самое главное, мотягу уже купил. Чехословацкий спартач в сарае стоит. А теперь, значит, жигуль. Это не проблема. Вот бы где Волгу, ту новую, что на Мерседес похожа. Вот где бы такую отхватить с кассетником, чтобы включил бы, а она тебе поет, в печенки лезет».